Чем же, в конце концов, он увлекся по-настоящему? Ведь, судя по всему, и письмо в редакцию, и по иронии, с которой он, рассказывая о себе юном, оценивал собственные увлечения и ошибки, он, в конце концов, нашел себя. Неудачники не зовут к себе в гости для того, чтобы устраивать, налаживать чью-то непрекаянную жизнь. В чем-то он нашел себя в жизни». Но в чем? И я ушел в никуда, рассказывал он дальше. Кто-то, уж не помню, посоветовал мне поступить в автошколу, и я подался туда, как 18-летний мальчишка. Учился, подрабатывал на овощной базе, окончил и стал работать таксистом. И, поверьте ли, мне понравилось, и я остался таксистом на всю жизнь. Сейчас... «Когда мне уже за пятьдесят, я иногда пишу рассказы, ведь увидел в моей машине столько людей, переслушал столько историй, начал делать и детские передачи для нашего телевидения. Я вижу, вы меня не понимаете. Постарайтесь, пожалуйста, понять. Почему я написал автору исповеди одного человека на деревню «Дедушке», то бишь к вам в редакцию, У людей бывает стыд за нечто совершенное ранее, но есть еще и тайный стыд за то, что ты должен был совершить и не совершил. Я испытываю оба стыда. Иногда видишь на улице человека с горестным, потрясенным или заплаканным лицом, понимаешь, что надо подойти, узнать, помочь, и не можешь что-то перебороть в себе, а потом мучаешься, что не задал необходимого вопроса «что с вами». Я это испытываю часто. Отсюда и стыд за то, что должен был совершить и не совершил. Ну, эта тема личная, печальная. Лучше расскажу вам о детском доме. Несколько месяцев назад я познакомился, ведь таксисты контакты устанавливают мгновенно, с одной женщиной. Она работает музыкальным руководителем в детском доме и рассказала, что не ладятся у них литературные утренники, не могут найти хороших текстов. Ну, я и подумал, помогу ей по литературной части. Сочинил несколько доморощенных текстов к разным юбилейным датам, а потом решил поехать к ребятам посмотреть на них. В детском доме живут дети, которых судьба обделила самым дорогим, родителями, семьями. Если бы вы увидели, как они меня встретили. Кинулись, не хотят отпускать. И тексты мои доморощенные читают наизусть. Поначалу испытывал лишь жалость к детям, а потом увлекся. Стал с ними говорить о жизни, рассказывать о пассажирах, играть. И вот зачастил в этот детский дом. И душа моя в нем осталась. И теперь уже не мыслю жизни без него. Захотелось мне, чтобы настоящие поэты и композиторы что-нибудь для них создали. Узнал телефоны, позвонил и получил в ответ. «Нет, для детского дома не будем. Вот для телевидения, пожалуйста». Я ведь с ними говорил не как таксист, а как автор телепередачи. В этих людях я увидел не только стремление к деньгам, деньги нужны всем, а падение чувства ответственности. Личное качество человека определяю степенью его ответственности низший уровень это когда не отвечают даже за себя первая степень ответственность только за себя это конечно неплохо но называть подобного человека интеллигентом нелепость вторая степень это ответственность за родных за семью тоже не интеллигент а вот третий уровень ответственности с него и начинается интеллигентность ответственность за всю страну Четвертый же, самый высший, так сказать, космический, ответственность за все человечество. По степени ответственности можно понять, с кем имеешь дело. Помню давно, когда я работал в издательстве «Недра», американский бомбардировщик потерял над океаном недалеко от Испании атомную бомбу. Зашел об этом разговор, и один редактор говорит, ну и что, это же не у нас. И стал он мне ясен и виден со всех сторон, как на ладони. Это даже не третья степень ответственности за страну, а лишь вторая.